Назад он шел медленнее, испытывая какое-то чувство удовлетворения, и явился к своей прежней любовнице немного раньше назначенного времени. Она встретила его поцелуем, точно между ними вовсе не было разрыва и даже на несколько минут забыла благоразумную осторожность, которая обычно удерживала ее от проявлений нежности, когда она была у себя дома. Потом, Сказала, целуя завитые кончики его усов, «Ты не знаешь, милый, какое у меня огорчение! Я рассчитывала провести с тобой медовый месяц, и вдруг муж свалился мне на голову на шесть недель, он взял отпуск. Но я не хочу оставаться все шесть недель без тебя, особенно после нашей маленькой размолвки. И вот что я придумала. В понедельник ты придешь к нам обедать». Я ему уже говорила о тебе. Я познакомлю тебя с ним. Дюруак колебался, несколько смущенный. Ему еще никогда не случалось встречаться лицом к лицу с человеком, женой которого он обладал. Он боялся, чтобы его не выдало что-нибудь, неловкий взгляд, слово, какая-нибудь мелочь. Он пробормотал. Нет, я предпочитаю не знакомиться с твоим мужем. Очень удивленная, стоя перед ним широко раскрытыми, полными недоумения глазами, она настаивала, да почему же? Что за чудачество? Ведь это самая обыкновенная вещь. Право, я не думала, что ты так глуп. Он обиделся. Ну, хорошо, я приду обедать в понедельник. Она прибавила, чтобы не возбудить подозрений, я приглашу супруга в Фористье, хотя я терпеть не могу принимать у себя гостей. До самого понедельника Дюруа совсем не думал о предстоящем свидании, но, поднимаясь по лестнице к госпоже де Морель, он почувствовал странное беспокойство. Не потому, чтобы ему было неловко пожать руку мужу, есть его хлеб, пить его вино. Нет, он просто боялся чего-то, сам не зная чего. Его проводили в гостиную, и он стал ждать, как всегда. Затем дверь спальни отворилась, и он увидел высокого человека с седой бородой, с орденом в петлице, очень солидного и корректного, который подошел к нему и с изысканной вежливостью сказал «Моя жена много мне говорила о вас, сударь, и я очень рад с вами познакомиться». Дюруа сделал шаг навстречу ему, стараясь придать своему лицу выражение чрезвычайной сердечности и с преувеличенным жаром пожал протянутую ему хозяином руку, потом сел, не зная, о чем заговорить. Господин Деморель подбросил в камин полено и спросил, «Вы давно занимаетесь журналистикой?» Дюруа ответил, «Всего лишь несколько месяцев». «Вот как? Вы быстро сделали карьеру?» «Да, довольно быстро» и он принялся говорить, о чем попало, не особенно задумываясь над своими словами, пуская в ход все те общие места, какими обычно обмениваются люди, совершенно не знающие друг друга. Теперь он успокоился и начинал находить положение очень забавным. Он смотрел на серьезное и важное лицо господина Демореля, чувствуя желание расхохотаться И думал, я тебе наставил рога, старина, я тебе наставил рога. И он испытывал глубокое порочное удовлетворение, радость вора, который украл так ловко, что его даже не подозревают, преступную, восхитительную радость. Ему вдруг захотелось сделаться другом этого человека, добиться его доверия, заставить его рассказать все сокровенные тайны его жизни.